Страница 87. 67 Малый бизнес. Экономическая наука характеризует малый бизнес как совокупность мелких предприятий, выпускающих однородную продукцию, причем сфера деятельности каждого предприятия мала – 1,5% по сравнению с масштабами рынка. Это означает, что малая фирма не имеет контроля над рыночными ценами и стремится к максимизации прибыли, воспринимая эти цены как внешние заданные условия. Однако эта абстрактная схема имеет существенный недостаток. Предприниматель выступает в ней как пассивная сторона, в то время как, на самом деле, возникновение малой фирмы всегда есть результат активного, рационального самостоятельного поведения индивида. Поэтому только производственная характеристика малой фирмы не может раскрыть ее созидательный социальный потенциал. С этих позиций малое предпринимательство можно рассматривать как уникальную сферу отношений между активными и пассивными участниками рыночной экономики по найму первыми пассивных участников на работу. Возникшее экономическое сообщество создает определенную стоимость. Разница между последней и суммой выплат, в том числе и пассивным участникам отношений, составляет излишек, которые доставляются предпринимателю в награду за его экономическую и социальную активность, индивидуум, Оценивает целесообразность занятия предпринимательством, прежде всего сравнивая ожидаемый личный доход от предпринимательства с зарплатой, которую бы он получал, если бы стал наемным работником, например, в той же фирме. Таким образом, альтернативная цена возможности предпринимательства может быть напрямую измерена величиной теряемой зарплаты. Число предпринимателей в малом бизнесе будет больше или меньше в зависимости от соотношения размеров личного предпринимательского дохода и зарплаты. Если зарплата больше, то потенциальный предприниматель станет наемным работником. Тем не менее, учет одних экономических побудительных мотивов недостаточен, поскольку предприниматель – это индивидуум, который должен обладать тремя уникальными качествами – бесстрашим к риску, Способностью координировать факторы производства и эффективно распределять время. Страница 88. Предпринимательский выбор – это предпочтение не негарантированной прибыли. Выбирающий же зарплату становится наемным работником, точно знающим, сколько он заработает. Если выбрана негарантированная прибыль, индивидуум становится активным предпринимателем, имеющим законное право получить разницу между стоимостью производственного продукта и издержками производства. Итак, можно утверждать, что при прочих равных условиях предрасположенные к экономическому риску субъекты останавливают свой выбор на предпринимательстве, а остальные предпочтут статус наемных работников. В не меньшей мере участники рыночной экономики различаются по способности к менеджменту. Для малого бизнеса это приобретает подчас решающее значение, и в этом аспекте можно зафиксировать критический уровень организаторских способностей, при котором обеспечиваемый за их счет доход равен зарплате наемного работника. Лица со способностями, большими или равными этому критическому уровню, становятся предпринимателями. Важнейший фактор предпринимательской деятельности – время. Предприниматель должен обладать способностью превращать затрачиваемое время в деятельность, увеличивающую результат. Здесь тоже существует критический для предпринимателей уровень способностей. Особого внимания заслуживают внутрипроизводственные преимущества организации малого бизнеса. Простейший пример организационных преимуществ малой фирмы – ее однородно-групповой состав. Члены коллектива имеют одинаковую квалификацию, преследуют единой цели. Это дает на конкурентном рынке три преимущества. Сплоченная малая группа с ограниченными правами на неделимое имущество – здание, оборудование, компьютеры и тому подобное которые на крупных предприятиях, как правило, недоиспользуются, лучше его эксплуатируют, действуют сообща и тем самым снижают издержки. Более успешно такая группа противостоит и непредвиденным обстоятельствам, которые для самостоятельно хозяйствующего индивидуума были бы гибельны. Тесные связи внутри группы не требуют тщательной конкретизации их обязательств, что упрощает договорную систему. Однако, однородно-групповая организация имеет и слабые стороны. Общение внутри группы затрудняется по мере того, как она растет. Возникает потребность в менеджере-координаторе. Страница 89-я. Подобная структура простейшая форма иерархии, при которой менеджер координирует группу работников одной с ним квалификации. Если сопоставить затраты на координацию действия подразделения внутри крупной фирмы с аналогичными затратами на координацию самостоятельных фирм, то окажется, что чем больше используется рынок, тем меньше организационные затраты. Вот почему наиболее эффективной является смешанная организационная форма. Когда малая фирма специализируется на начальных стадиях инновационного процесса и маркетинге, а крупная на стадиях масштабного производства. Малым фирмам особенно сложно осуществлять накопление собственных средств или иметь стабильный доступ к кредитам. В то же время, опыт западноевропейских стран показывает, что банки широко вовлечены в процесс финансирования малого бизнеса появился новый банковский бизнес, консультации и обслуживание малых фирм, особенно в финансовой сфере. Российские банки в финансировании малого бизнеса ограничиваются пока преимущественно торгово-посредническими операциями, что не соответствует условиям, при которых он может получить динамичное развитие. Трудности России обусловлены отсталостью общественных отношений, прежде всего архаичной структурой производства, повсеместным господством крупнотоварного сектора, что явилось следствием настойчивого притворения в жизнь концепции социализма, возникших до эпохи НТР и НТП на рубеже XIX-XX веков. Между тем, именно малый бизнес, возникая и действуя во многих важнейших направлениях НТП, нередко закладывает фундамент новых производств и даже отрасли экономики. Создается он, как правило, учеными и инженерами, являющимися в прошлом сотрудниками крупных корпораций, университетов, правительственных лабораторий. Такие фирмы обеспечивают более высокую эффективность организации нововведенческого процесса. На 1 доллар затрат на неокор фирмы с числом занятых менее 100 человек разрабатывают в 6,4 раза больше новинок, чем крупные корпорации. Это вызвало новое разделение труда, согласно которому малый бизнес специализируется на создании новых и информационных технологий, а крупные – преимущественно на массовом тиражировании на основе этих технологий прочих товаров. страницы 90. Опыт стран, достигших социально ориентированного рыночного хозяйства, свидетельствует, что его экономической основой является специфический товар – новые и информационные технологии. Поэтому… Правительство этих стран всемерно и разнообразно поддерживают предпринимателей сферы малого бизнеса, работающих в сфере неокр. Существуют государственные программы, в частности, японского правительства, направленные на то, чтобы на своей территории производить лишь товары, которые на 99% состоят из ума и содержат лишь 1% ресурсов. Понятно, что такими свойствами могут обладать лишь новые информационные технологии. Но общественные потребности предполагают значительно больший товарный ассортимент. Как же может быть разрешено это противоречие? Известно, что мир еще совсем недавно был поделен на две части, одна из которых, социалистический лагерь, ориентировалась лишь на одну государственную собственность, и, соответственно, на крупнотоварное монополизированное производство. Отсутствие малого бизнеса затрудняло НТП, поскольку в экономической структуре общества отсутствовали основные наиболее эффективные поставщики современного товара, новых и информационных технологий, но зато она оказывалась как бы специально созданной для массового тиражирования всех прочих товаров на основе этих технологий. Таким образом, мир, разделенный идеологически, имеет возможность воссоединиться экономически на основе нового международного разделения труда между странами, имеющими разнообразие форм собственности и хозяйствования, и унаследовавшими преимущественно крупнотоварное монополизированное производство. В число последних входит Россия. Монополизация производства позволяет ей длительное время быть тиражером массового спроса на основе использования технологий стран, опередивших ее в общественном развитии. Это продлится до тех пор, пока в России не появится малый бизнес, способный превратить ее огромный научный потенциал в новые информационные технологии российского происхождения, что явится основой перехода к социально ориентированному рыночному хозяйству.